Глава 31. Он вышел уже в пыльнике, сказав кому-то в доме. «Не ной ты, сейчас приду. Продам солдатам масло и приду». Потом они прошли до сарая, что стоял ближе к воде и был заперт на замок, и пока Кандыга отпирал его, Фарафонов и говорит ему. «Женя, человек вот к тебе приехал, поговорить хочет». «Чего? Какой человек?» — не понял торговец и обернулся. И тогда лейтенант жестом предлагает саблину. «Ну, давай». И Аким вспоминает. — Я от Натальи. а, -а, -а, -а, -а. Кандыга немного растерялся. — Ну, я понял. Он стоит и таращится из-под капюшона на Саблина. — Ты сарай-то открой. Давай туда зайдем, — предлагает ему Фарафонов. — Там хоть машки нет. Они так и делают. Саблин закрывает за собой дверь помещения, в котором хозяин зажег свет. Тут был неплохой пресс для добычи масла из рыбы, несколько бочек, десяток полных канистр. А еще всякие нужные в хозяйстве инвентарь и инструменты. И уже тут таким и повторяет. Я от Натальи. Мне нужны сведения про глаза. Я понял, понял, заверяет его кандыга и добавляет. Но я особо-то и не знаю про него ничего. Ну, не больше, чем другие знаю. А так-то знаю, кто это. И тогда Фарафонов смотрит на Саблина. Это и есть ваш источник, прапорщик. — Аким и сам. Удивлен. Расстроен. — Мне сказали, что вы поможете, — произносит Аким. — Послушай, Женя, — поддерживает его фарафонов, — ты пойми, мы полночи ехали, только чтобы встретиться с тобой. Полночи! Может, ты прокатишься с нами до светлого? — Прокатимся, там посидим спокойно, попьем чая, потолкуем. Может, ты что припомнишь? А тут, я вижу, ты стесняешься, что ли? Или боишься здесь говорить?» И после Кандыга сразу становится бодрее и говорит им. «Не надо в светлое. Я и здесь все помню. Я знаю человека, что всю его добычу сбывает. Людей ему на переделку подыскивает». И тут Саблин краем глаза замечает, как на торце офицерского планшета, что держал в руках фарафонов, загорается маленький зеленый светодиод. «Запись включена». «Ну и кто это?» — интересуется лейтенант. «Это Лавров. Тут есть один такой торговец», — продолжает Кандыга. «Ну, вы же должны его знать. Его тут на камне все знают». А Фарафонов уже показывает ему фотографию в планшете. «Этот? Этот, этот», — кивает Евгений. «Да, известная здесь выхухоль», — замечает лейтенант, начиная что-то читать в своем устройстве. «Торговец еще тот». «А точно он человек глаза?» — уточняет Аким. «Точно», — уверяет Кандыга. «Откуда, знаешь, не отстает от него Фарафонов?» «Ну вот, к примеру, два месяца назад Коле из Дунова он привез два мотора на ремонт, ну, на техобслуживание. Валы там, подшипники, поршневая, все посмотреть, перебрать. А Коля зашивался. Говорит, возьми один. Три дня три рубля». Три рубля хорошая плата, а я как раз без дела сидел. Рыбу ходил ловить. Ну, я разобрал, а там, понимаешь, поршневая вся. Цилиндры чуть подправить нужно, кольца все на смену. А мотор-то нестандартный, заказной. Кольца-то у него не то, что у наших. Кольца редкие. Но я разобрал, все сделал, а кольца заказал, жду. И пошел к езду новую, сказал, что кольца нужно ждать. Сказал, что не хочу халтурить, всякую дешевку ставить. Ну, тот мне и говорит. Нельзя ждать, голову снимут. И правда, уже вечером ко мне Лёва прибегает со своим бугаём. Кто такой Лёва? — спрашивает Саблин. Лавров, — поясняет ему Фарафонов. Да, Лавров, — продолжает Евгений. И как начал орать, как понес. Орёт, если мотора не будет к сроку, тебе трындец, если люди за ним приедут, а мотора нет. Ты сам вместо мотора уедешь, и, главное, и семью припомнил. Говорит, и семья твоя тоже. Ну, пришлось садиться в лодку и ехать в перегребное за кольцами. Еле успел собрать мотор. А вечером, ну, уже почти ночью, я мотор приволок на пирсы. А Коля уже там со своим мотором. И этот урод тоже. А тут приходит лодка, ну, такая крутая, из быстрых. А там четыре мужичка. Все такие непростые, при оружии, при рации. Глаз в этой лодке был, догадывается Саблин. Может, и был. Разве там угадаешь? Все ведь в пыльниках, в капюшонах. И он... Лавров, предполагает Фарафонов. Да, да, Лавров. И он с одним из них за руку здоровался. И я, когда мы с Колей моторы уже в лодку грузили, слышал, как кто-то из лодки Лаврову сказал, что деньги за ремонт он у самого получит, когда на Хулимсунте будет. И Лавров даже не пикнул против. «И что это значит?» — не понимал Фарафонов. «Почему мы должны думать, что Лавров работает на глаза?» «А потому что на лодке, на носу, был глаз нарисован, небольшой такой, но я его видел четко», — уверенно продолжал Кандыга. «Тут таким взглянул на Фарафонова, и что это значит?» И тот пояснил ему. «Да эти уроды!» Самые наглые и тупые из них не стесняются на своих лодках свои знаки рисовать, для форса бандитского, или на удачу. У каждой банды свой знак, но лейтенант и сам понимал, что знака на носу лодки недостаточно, и поэтому спросил у Кандыги. — И что, это все? Или еще что-то у тебя есть? — Да все же это знают. Все говорят, что он у глаза вроде как его торговец, — продолжает Евгений. И тут же вспоминает, «А, да, еще вот что год назад было. У Кристины Назурбековой старшая дочь дебелая была, Уля ее звали. Уже лет 17 ей было, она вроде как дура, ну, такая, он крутит рукой возле головы, но тихо, безлобная, Вечно матери помогала, ходила по берегу, тростник собирала, лук, чеснок, все, что растет, какую-то копейку матери приносила, у той-то еще трое детей». Так вот, этот Лавров, ну, сама же Кристина потом рассказывала, приходил к ней и предлагал за эту улю пять рублей. Ну, ясно для чего. Но Кристине дочку было жалко. Ну, мать же, хоть и ненормальная дочь, а своя. В общем, она ее не отдала, а через месяц она пропала. Ну, мы поискали ее, поискали. Да где ее найти-то? Больной человек, слабоумный, а тут болото, вот оно, чего тут непонятного? В общем, не нашли, но Кристина божится, что это Лавров ее дочку утащил. Ну, не сам, понятное дело. У него Дима рыбак есть, тот еще урод. Кандыга качает головой, просто нелюдь. И насиловал девок наших, и воровал. Ему никто ничего сделать не мог. Староста молчок, рта против него не раскроет. Все Лаврова боятся, а Дима это чует. Что только не творил, он машет рукой, взламывал дома, говорят, даже убивал пьяных, ну, в смысле, рыбак какой не наш приезжий, запьет у нас тут, так он рядом с ним бухает, потом рыбачок-то и пропадал, а Дима уже лодку его продает со снастями, мотором, вот так вот. В общем, еще тот выхухоль, и вот он, подручным у Лаврова, постоянно с ним. Этот? Фарафонов снова показывает Евгению фото с планшета. — Ага, он, он, — соглашается Кандыга. — Хороший все-таки у него планшет, — думает Саблин и на всякий случай спрашивает у Евгения. — И больше вы ничего не знаете? — Про Лаврова или про Рыбака, — уточняет Кандыга. — Да нет, про глаза, — отвечает Саблин. — Ну, особо и ничего. Ну, слухи всякие, то, что болтают. — Глаз тех пограбил, глаз тех убил, а так, — отвечает хозяин сарая, пожимая плечами, — вроде все. — А живет этот Лавров где? — не успокаивается Аким. — В перегребном. Фарафонов снова глядит в свой планшет, а Кандыга ему и говорит. — Так он и тут живет иногда, у него свои мостки на востоке поселка, вот как от моего дома, так и по дороге вдоль пристани, и прямо его дом на отшибе один стоит. «Большой, мостков, весь в солнечных панелях. Я, кстати, сегодня рыбака видел, он в кабаке у нас, в ресторане отдыхал, только без Лаврова». И тут, что-то поискав в планшете, лейтенанты произносят чуть задумчиво. «Ну что, прапорщик, посетим Диму. Как говорится, раз уж приехали, чтобы два раза не вставать, может, у него будет что интересное для нас». «Да, надо посетить», — сразу соглашается Аким. «Может, скажет нам, что про Лаврова?» «Прапорщик?» Евгений смотрит на Саблина с удивлением, ведь у него пыльник рядового. А потом он и спрашивает. «Товарищи воинский, а чего это вы затеваете?» «Ничего, ничего», — лейтенант похлопал механика по плечу, а Аким заметил, как на его планшете погас сигнал записи. И Фарафонов продолжал, все еще держа руку на плече механика. «Евгений, а мы с тобой теперь дружить будем. Ты давай помогай армии, собирай тут информацию, кто, что, куда, зачем. Запоминай все, будешь ко мне заскакивать на светлый, делиться. А я тебе зато пару рублей всегда подкину». «Ну, хорошо». Как-то без особого восторга соглашается Кандыга. «А если что, так ты иди к старости. Он меня знает, пусть мне радирует. Я, если нужно, сразу приеду». «Через полдня», — замечает про себя Саблин. Он вообще-то думал, что фарафонов не будет вот так безапелляционно брать человека в оборот, но, видимо, у лейтенанта были свои приемы. Тут, на камне, на самом краю цивилизации, рядом с десятками баз переделанных, может, по-другому было и нельзя. И чтобы хоть как-то сгладить неприятные ощущения от ночного общения, он говорит кандыге. «Давайте я куплю у вас пару канистр масла». А — -а -а, тот все еще немного ошеломлен от предложения Фарафонова дружить. — Ну, две канистры, — он указывает на сложенные у стены 25-литровые пластиковые канистры. — Да вот, берите. Только пустые канистры верните. С ними у нас беда. Кандыга даже про цену ничего не сказал, и Саблин отчитал ему меди по самым высоким расценкам. Когда они вышли из будки, лейтенант и говорит прапорщику. «Спасибо за масло, прапорщик, а я уже думал вас просить об этом». «Да, пожалуйста». Саблин нес одну из канистр к лодке и думал о том, что надо бы дать Фарафонову денег. Он понимал, что майор Иванов был прав, когда говорил, что лейтенант может помочь в этом деле, и тот реально помогал. Один его планшет чего стоил. «Интересно, какой у него оклад?» Ну, побольше, чем у меня будет, хотя он тоже, по сути, командир взвода. Скорее всего, тут у него идут фронтовые, ну, а как иначе? Его часть, считай, на самом передке находится, сутки хода, и ты на камне. Тут вокруг переделанных толпы, бандитов еще сколько, а у него всего взвод на такую площадь. Нет, точно им тут фронтовая надбавка, как Ладу полагается. Масло перелили, канистры вернули, И лейтенант отдал распоряжение. Камков, Сурдин, остаетесь в лодке, идете вдоль берега на восток, внимания к себе не привлекаете. Обороты самые малые, держите со мной связь. Камков, старший». «Есть», — отвечал Камков. А с сержантом Беловым и рядовым Вороной лейтенант и Саблин пошли к дому. Так и пошли вдоль строений по берегу, на котором уже в этот час почти никого не было. И уже минут через десять фарафонов и говорит, указывая на хорошо освещенный и большой дом впереди. «Вон домик красивый, судя по всему, его. Вон и мастушечка с лодкой», и он сразу говорит солдату. «Ворона, а ну-ка взгляни. Камера у двери есть?» Солдат чуть не бегом кинулся к дому выполнять приказ, а фарафонов, сержант и саблин, Прошлись по мастушке, поглядели на отличную лодку с мощным мотором, что была крепкой стальной цепью и большим замком прикована к мастушке. «А неплохая у него лодочка», — замечает лейтенант, — и они идут к дому. Там рядовой вороны им докладывает, указывая винтовкой вверх. «Камера, я ее замазал». «Молодец, ворона! От лица командования выражаю вам благодарность. — Теперь на правый угол, следи за проходом. Сержант, за дверью встань, будь наготове. А вы, прапорщик, вы без кирасы, отойдите в темноту вон туда. Мало ли что. И он нажимает на звонок у двери. Им пришлось подождать, прежде чем за дверью раздались какие-то звуки, а потом из-за нее донесся грубый голос. — Падлы, кто камеру сломал? Фарафонов не стал отвечать на этот вопрос, а сразу заговорил. Митя, это кочет. Дай ключи от лодки. Кто? Ревет кто-то свирепо из-за двери. Кто тут? Кочет! Кочет! Орет ему в ответ лейтенант. Я здесь с тунгусом. Тунгус ранен, дай ключи от лодки. Нам на Хулимсунд нужно уходить, слышишь, а? Сержант стоял рядом с дверью, держа винтовку наготове. Видно, ему не нужно было ничего объяснять, а лейтенант продолжал весьма настойчиво звонить в звонок. «Димон, ты слышишь? Прием! Лодку дай! Дай ключ от замка! Потом на хулимсунте будешь, заберешь ее, или Лавров заберет!» «Ну давай, чего ты там затаился?» И, наконец, из-за двери послышалось. «А чего тебе моя лодка? Вон их сколько на берегу, бери любую, они даже не привязаны!» «Ты жаба рогатая, тут не лодки, а труха вокруг, я уже все посмотрел! У тебя тут у одного нормальная лодка с нормальным мотором! Дай ключи, и я уйду!» Лейтенант еще и дверь пнул для напряжения. «Если хочешь, крыса ты жадная, из окна ключи кинь, если стремаешься дверь открыть. Давай только побыстрее, тунгус ранен, говорю же. У меня в борту и носу три дыры. Мне на своей его до Хулимсунта не довести, я свою здесь у тебя оставлю. Только пулемет сниму. И побыстрее давай, светает уже скоро. Рыбари сейчас вылезать начнут». Саблин только дивился умению Фарафонова разговаривать. Тот так уверенно это делал, что Аким и сам, стоя у стены дома, вдруг начал волноваться о судьбе Тунгуса и думать, что Дима рыбак в самом деле жаба жадная. А я как буду без лодки. Дима уже начинал сомневаться, но еще не сдался до конца. Ты выхухоль, тупой засеря! Теперь фарафонов уже орал и снова колотил ботинком в дверь. Я сейчас разверну пулемет и дам по твоему сараю хорошую очередь. Посмотрю, из какого бетона твоя халупа построена. А потом взорву твою мостушку нахрен, но лодку все равно заберу. А если тунгус не доедет до врача, я тебе жаба обещаю. Об этом узнает глаз. Слышишь, выхухоль? Перед глазом будешь отвечать. «Хорош орать, ты всю округу перебудешь!» — доносится из дома, а потом уже рыбак говорит заметно тише, но с раздражением и думая, что его за дверью не слышно. «Достал уже, урод! Тварь принесло тебя! Гнида!» И снова добавляет уже в голос. «Жди, сейчас вынесу ключ!»